Скарлетт опустила голову, чтобы враги не увидели ее слез, и они тихонько покатились по щекам и закапали на младенца. Сквозь застилавшую глаза пелену она видела, как солдаты двинулись к выходу, слышала, как сержант громким, хриплым голосом отдавал команду. Янки уходили, дом остался цел, но, истерзанная воспоминаниями о Беллен, Скарлетт уже не находила в себе сил радоваться.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 Расширенными от ужаса глазами она смотрела вглубь крытого перехода, ведущего в кухню, и с кухни тянула дымом. На бегу, где-то между холлом и кухней, она положила младенца на пол. Вырвалась из цепких ручонок Уэйда, отпихнув его к стене, вбежала в полную дыма кухню и попятилась, сразу закашлившись от дыма. Дым ел глаза, и слезы потекли у нее по щекам